Глава семнадцатая. Дракон. «Могу я увидеть вашего хозяина?» Вопрос повис в воздухе, а носатый морщинистый слуга-дознавателя, открывший двери ровно настолько, чтобы было видно посетителя, продолжал смотреть на него с подозрением. «Шасты тут всякие!» — говорил этот взгляд. «Так могу или нет?» «Нет!» Фыркнул, наконец, служитель волкодлака и хотел было захлопнуть дверь, но я ловко сунул ногу в щель и оттолкнул на хала. «Только попробуй еще сдвинуться с места», — произнес я, накинув на неприветливого, но крепкого старика заклинание ментального плена. Он остолбенел, но продолжал вращать глазами в бессильной злобе. Не обращая на него внимания, я толкнул дверь и прошел в полутемное помещение. На прикроватной тумбочке горела масляная лампа, но ее света было столь мало, что разглядеть помещение и обнаружить скрытые двери не представлялось возможным. Ясно было одно. Это комната слуги, того самого, что стоял сейчас у двери обездвиженным. Значит, дальше должны быть покои господина. В комнатах стояла тишина, и нигде не было заметно ни движения, ни слышно, ни шороха. Возможно, Дозрамака просто не было здесь, поэтому и слуга так ответил. Но я решил проверить наверняка. Расколдовать слугу проще простого, только тот сразу поднимет шум, а мне хотелось поговорить с дознавателем без лишних ушей. «Проходите, Гранд Гумант, я не сплю» послышалось из соседней комнаты, стоило мне подойти вплотную к обнаруженной таки двери. Я толкнул ее и оказался в слабо освещенном просторном помещении, разделенном ширмой на рабочую и спальные зоны. Скорее всего, раньше эти комнаты предназначались для высокопоставленных господ или представителей высшего руководящего звена Кломхольма. Дозрамак сидел за дубовым письменным столом, который был явно велик для его роста. Казалось, что подросток, пользуясь отсутствием родителя, решил занять его место. В руках Волкодлака я заметил раскрытые письма, которые тут же были убраны хозяином комнат в верхний ящик. Маленький ключик сверкнул серебряным бликом. Волкодлак поспешил спрятать его в кармане халата, накинутого поверх пижамы. — Я работал перед сном, — пояснил он. «Когда луна идет на убыль, братьям по Рассе приходится ложиться спать раньше прочих». «Так о чем вы хотели поговорить?» «Как вы узнали, что это именно я? Услышали голос?» Волкодлаки обладали отменным слухом, но я говорил столь тихо специально, чтобы не дать дознавателю возможности узнать о моем приходе раньше времени. Предстоящему разговору внезапность моего появления пошла бы на пользу. «Почуял огонь!» Ответил волкодлак с улыбкой, обнажив неполный ряд верхних зубов. «Моя мать была саламандрой, если вы пока не выяснили этого». «Вот так новость! Обычно волкодлаки женится на своих или прочих истинных хотя ведь на приветственный бал некоторые ходят именно за тем, чтобы приглядеть себе жену. Те, кто не может рассчитывать на договорной брак с влиятельным семейством. «Так о чем речь, Гранд Гумант? У вас ведь наверняка найдутся более приятные занятия, чем беседа со мной». Голубые глаза Ликана сверкнули в полутьме. «Догадался». «Конечно, мы трое участвовали в зеркальном ритуале и узнали друг про друга такое, что было не предназначено для чужих. И все-таки кое-что удалось скрыть. Например, мое былое пристрастие к жили. жиле. «Найдутся», — кивнул я. «Мы все приносим жертвы ради того, чтобы остановить эти опыты сламиями». Об этом я и хотел с вами поговорить. «В интересах следствия!» — начал был Аликан, но я перебил его. «Мы не должны ничего скрывать друг от друга. Для вас это дело столь же значимо, как и для обитателей Кломхольма. Я получил письмо из дома, попросил навести о вас кое-какие справки, и вот понял, что ваш покровитель... Председатель Лиги Волкодлаков в Совете специально отправил своего ставленника сюда, чтобы при удачном завершении дела добиться вашего повышения в тайном департаменте. Дозрамак встал и развел руками, а потом, не торопясь с ответом, зажег свечи в канделябре, стоящем на подоконнике. Тогда вы понимаете, что в успехе дела я заинтересован больше прочих. Спокойно произнес он, не оборачиваясь. Я следил за его руками, державшими лучину. Движения мужчины были точны и выверены. Он подносил огонек на пару секунд, не задерживаясь ни на миг дольше, чем того требовало зажигание свеч. «А вы...» «Заинтересованы в удачном исходе дела?» Спросил волк адлак и загасил лучину. «Или для вас все происходящее лишь забавный опыт?» «Слышал, вы очень любили ставить подобные эксперименты в родной академии». «Что ж, намек понят. О моем прошлом лекан проинформирован достаточно, чтобы сейчас стоять и насмешливо улыбаться». «Тогда вы слышали и то, что мне подвластны такие зеркальные ритуалы, которые не смогут провести рожденные в Велиадоре, и то, что они помогут вам достичь цели?» Ответил я, выдержав взгляд дознавателя. «Как полагаю, и причина, по которой меня вышибли, из Вильгемины. Или вы считаете в разрез с официальным следствием, что я замешан в изготовлении адамантовой жилы? Он тут же сменил тактику и засуетился. В лекане появилась угодливость, присущая низшим чинам, которые так привыкли трепетать перед званиями и титулами, что иногда не видят за ними душу. «Да вы присаживайтесь, Гранд Гуман, что мы стоим в самом деле? Вас я ни в чем не подозреваю. Но и вы согласитесь, что вам тоже выгодно раскрытие этого громкого дела». Такая слава в миг вернет вас на прежнюю должность. Или вы сами верите, что готовы остаться в Кломхольме навсегда? Истинным не место среди пришлых, что бы там ни писали в указах власти мущие. И седьмой драк с радостью отдаст за такого героя свою дочь. Я сел в кресло напротив и улыбнулся. Общий язык с дознавателем мы нашли. Теперь, пока я ему полезен, он не тронет Регину. Странно, но упоминание в разговоре бывшей возлюбленной ничего не всколыхнуло в моей душе, а за вами я переживал. Сказали бы мне об этом еще полтора месяца назад, ни за что бы не поверил. И в знак нашего доверия я расскажу вам кое о чем. «У меня есть достоверные сведения, что адамантовую жилу, которую используют злоумышленники, чтобы скрыть внешность, а я имею причины думать, что это так, изготавливают в лаборатории Кломхольма. Пока я не могу официально объявить об этом, потому как птиц легко спугнуть, и они заметут следы. За моими шагами, скорее всего, следят» так что и искать лабораторию мне тоже нельзя, как и вам. А вот вашей ламии такая работа под силу». «Нет», — твердо ответил я. «Если она себя обнаружит, ее устранят». «Значит, будет другая. Мало ли их вокруг». Улыбка Ликана стала еще язвительнее. Он пристально уставился на меня, ожидая реакции. «Непопулярные нынче слова, грандозрамак», ответил я, стараясь скрыть, что готов придушить его и посмотреть, как он будет корчиться, умоляя о пощаде. В приемной семье я иногда слышал подобные высказывания и о волкодлаках, но отец никогда не поддерживал таких речей». «Каждый в Ириадоре имеет право на защиту государства, и не нам решать, кому здесь место, а чья роль в истории давно сыграна». «Полностью согласен. Ваш отец очень мудр. Думаю, вам передалась эта его черта». На последнем слове Дозрамак сделал ударение. Некоторое время мы продолжали смотреть друг другу в глаза, А потом я встал и почти на пороге комнаты обернулся, чтобы бросить напоследок. «Родиться истинным еще не значит им стать», — Грант. «Рад за нас обоих? Нам повезло». И вышел прочь, мимоходом по щелчку пальцев освободив из ментального плена слугу Ликана. «Можно сказать, из этой схватки мне удалось выйти победителем». Но впереди меня ждала иная, которую я одновременно желал и который имел все основания опасаться.